А он, женясь на женщине своих лет, перестанет принадлежать к той категории мужчин без возраста, какой относился до сих пор. Меня охватило чувство невольного торжества. Но потом я увидела морщинки в углах Анниных глаз, едва заметную складку рта и устыдилась. Но было так приятно подчиняться своим порывам, а потом раскаиваться в них. Прошла неделя